ЧАСТЬ 3 Вид перед глазами Нейта перевернулся на 180 градусов. Мальчик упал на землю лицом вверх, он не сумел хоть как-то защититься, поэтому удар пришёлся по всему его телу. По спине пробежал мощный импульс, от которого Нейт на мгновение перехватил дыхание. Сметённый давлением воздуха, похожим на внезапный взрыв, он перекатился по земле. Ах, Нейт мог только смеяться над беспомощным собой. раз у меня есть только песнопения, то что у меня осталось сейчас когда оратуре недоступна Невыразимые никакими словами насмешки над собой воровались у него из груди исчезали От удара об землю очень сильно болела рука в коленях тоже чувствовалась острая боль, от которой по костям проходил холод Лазучик медленно приближался под его ногами хрустили ветки упавших деревьев Почему ноги не слушаются но же двигайтесь. Нейт понимал, что долеть противника он может только песнопениями, и поэтому он много раз убегал. Он пел, убегая от лазутчика, он пел, укрываясь за деревьями, пару раз он пел ораторию, смотря прямо в лицо противнику. Но все попытки были тщетны, насколько бы быстро Нейт не проговаривал слова, каким бы тихим ни был его голос, лазутчик всегда чувствовал ораторию. «Я же выиграл время, да?» Лёжа на спине пробормотал Нейт, будто разговаривал сам с собой. «Мио, наверное, уже убежала очень далеко. Клюэль сейчас уже должна быть безопасности. Я остался один. Но как же мне всё-таки справиться с этой ситуацией?» Лазучик постепенно приближался. У Нейта уже не осталось сил убегать. А даже если бы остались, его тело уже двигалось слишком медленно из-за боли от многочисленных ударов об землю. «Сдаться?» промелькнуло в голове у мальчика соблазнительное слово. «Ни за что! Я ни за что так не поступлю!» вся иди. Сейчас Клюэль нужно, чтобы кто-то был рядом с ней». Вспомнились Нейту слова Тинки. «Вы не правы, госпожа Тинка». это вытер выступившей от боли слёзы. «Ни одной только Клюэль это нужно, потому что я тоже хочу быть рядом с ней. Поэтому я должен вернуться к ней любой ценой, и до тех пор, пока я не вернусь, решил ни за что не сдаваться, что бы ни случилось. Поэтому я должен что-то придумать». «Придумать способ справиться с этой ситуацией!» Лёжа на спине, Нейт мог только немного вращать головой. Повернувшись направо, он увидел только бесконечную грязь и траву, и чуть дальше плотный ряд деревьев, слева то же самое, и, наконец, в последнюю очередь Нейт посмотрел прямо вверх, на небеса. красивое С его обессиленных губ слетело одно слово. «Какое красивое небо!» Позабыв о ходе времени и приближающемся лазутчике, Найт смотрел на видневшиеся сквозь разрывы в листве краешек далёкого неба. На глубоком, будто впитывающем всё занавесе цвета ночи сияли бесконечные чистые кристаллики, называемые звёздами. Они были похожи на разноцветные капельки света. Даже все драгоценные камни мира, собранные вместе, не могли сравниться с ними. Даже все самые могущественные люди, даже певчие, не могли заполучить себе это далёкое, растилающееся во все стороны ночное небо. И правда... «Насколько же чистое сияние?» «Как бы было замечательно, если бы мои песнопения цвета ночи могли призывать такую красоту?» «Я думаю, Клэль точно бы этому обрадовалась». А затем Нейт понял. «Вот именно. Такой сияющий, такой прозрачный цвет ночного неба. Ни в коем случае не чёрный». Не так давно Селинарва из Леминор задала ему предельно простой, но самый фундаментальный вопрос. «Почему цвет ночи?» «И правда, почему цвет ночи?» Она заметила тогда. «Если соответствовать нормальной практике песнопений, то в противовес существующему белому чёрный цвет был бы уместней». «Причина, по которой белому противостоит, не чёрный». И в конце Соленарова сказала. «Песнопения всегда имеют предельно логичную структуру. Мне кажется, что у твоей мамы должна была быть некая причина назвать этот цвет именно так. Какая-то веская причина назвать его именно цветом ночи». Причина, по которой мама назвала их цветом ночи. Причина, почему мама ничего мне не объяснила. Почему господин Ксенс выбрал именно маму, а не кого-то ещё. Арма, мама, мне кажется, я что-то понял. Настолько красивое ночное небо, насколько бы было чудесно, если бы его можно было призывать песнопениями. Тот единственный цвет, которого нет обедняющей все радуги, ни в коем случае не может быть чёрным. Цвет ночи... Это цвет, закрывающий все небо, вселенные звёзд. Это прозрачный цвет, необходимый, чтобы отображать ласковые, накрывающие весь мир небеса такими, какие они есть. А если это так... Сейчас я смог немного понять смысл слов, которые сказала мне старейшина Руфа. Те, на кого она обратила внимание, это упомянутые сейчас Ксео, и, наверное, ты, Нейт. Я хорошо помню, как она сказала, что песнопение цвета ночи и песнопение пустоты очень похожи. Да, сейчас я их понимаю. Песнопение цвета ночи и песнопение пустоты бесконечно близки в одном. Оба эти цвета прозрачные. А если всё так, то способ развернуть нынешнюю ситуацию есть. Нейд шатаясь, поднял свою измученную болью тела. Увидев его, лазутчик чуть-чуть замедлился. Возможно, он проявлял осторожность, опасаясь мальчика. «А, кстати, мама, этого ты мне не рассказала. И ты тоже, Арма. Наверное, вы считали, что я должен знать это сам. Мама, вы с Армой и правда строгие». Горько улыбаясь, выдохнул Нейт. Несмотря на положение отдела, мальчик был загадочно спокоен. Он в третий раз достал катализатор и сжал его обеими руками. Использовать ораторию было нельзя. По крайней мере, противник не дал бы спеть достаточно длинную песню, которую можно было призвать истинного духа. но если этот путь был закрыт, оставался только один способ перевернуть расклад сил. «Смогу ли я это сделать?» Нейт глубоко-глубоко вдохнул. «Давай позвоним в колокольчик цвета ночи. Я славлю твоё имя!» Эта оратория не была сложной, кто угодно мог понять, что она самая элементарная, но без неё следующие песнопения не имели шанса на успех. «Тёмный, скромный, замёрзший...» От капельки истинной ночи и зёрнышка клятвы замёрзнет поток мелодий. Пусть звуки завета достигнут самого края земли. Дитях, что было рождено, коли тебя желает. Всё поле зрения закрыла гигантская фигура лазутчика. Он замахнулся обеими руками целясь мальчика, но за мгновение до этого Нейт спел последний куплет. «Успел!» Исполнить длинное песнопение вроде высшей благородной ории было невозможно. Но Нейт сумел закончить короткую песню до момента атаки противника. С «Собою стань, укрытой широкой завесой!» Из канала вырвался чёрный, темнее сумрака ночи дым. Он накрыл собой мальчика и лазутчика, и всё вокруг. Во время сражения с истинным духом в исследовательском институте А допросил Нейта о таком песнопении. Тогда он воспользовался феноменом выхода песнопения из-под контроля, а вот сейчас исполнил правильную ораторию чёрного дыма. В тот раз, в ситуации, когда зрение лишились все, Ада ориентировалась на свет от яиц, но на лазутчике не было такой удобной метки. Как же мне нарушить это равновесие? Доступным мне песнопением. То песнопение, которым я всегда занимался, подойдёт. Оно обязательно удастся, потому что я всегда тренировала его вместе с Клюэль. Немного отбежав назад, Нейд приступил ко второму песнопению. Из-за лезущего в глаза чёрного дыма видимость становилась нулевой. Это было верное для человека, и для крупного призванного существа. У лазутчика не было способа защититься от дыма. Теперь он не мог определить местоположение своего противника. Замахнувшись рукой, призванное существо ударило в то место, где только что находился мальчик. Однако удар попал в пустоту. Лазутчик принялся размахивать руками во все стороны, но противника цвета ночи нигде не было. «Где он?» – подумало призванное существо. Сам по себе лазутчик не слишком хорошо мог чувствовать присутствие. Это была одна из причин, почему он был оснащён чувствительностью к ораториям. «Давай позвоним в колокольчик Это и способностью лазутчик ощутил себя за спиной присутствие кого-то, поющего ораторию. «Тёмный, призрачный и безобразный». Он определил место противника. Цель находилась от него с левой стороны на расстоянии примерно 6 метров. Оратория продолжилась. Местоположение врага оставалось тем же самым. Лазучик оттолкнулся от земли, прыгнув в то место, куда указывало ему чутьё. От созданного им толчка мокрая земля осела. Приземлившись перед противником, призванное существо замахнулось. «Собою стань, связанный, ползущей по земле!» «Песнопение закончилось?» «Слишком быстро», — недоумевал Лазучик. До сих пор он полагался на свою чувствительность к длинным и тяжёлым ораториям и сразу же подавлял их. Но точно так же, как и в случае с чёрным дымом, Песня оказалась слишком короткой. Песнопение было самым элементарным, совершенно точно не высшей благородной арией. Лазутчик ударил, но его противник снова успел исчезнуть. Что именно было сейчас призвано, тоже осталось неизвестным. Лазутчик продолжил размышлять. На что вообще рассчитывал исполнивший песнопение? Песнопение завершено, но и человека, призванное существо, исчезли. Нет. Нет. Мы оба не можем определить наше местоположение из-за этого черного дыма. Не похоже, чтобы у моего противника была способность к поиску вроде моей чувствительности к кораториям. Значит, он просто тянет время. И вдруг по поверхности тела задумавшегося лазутчика поползло что-то узкое и продолговатое, что-то черное... Черная змея. В соответствии с задуманным на этом сценарием, второе песнопение подошло к концу. Ну а теперь, удастся ли последнее песнопение... Ощущая сильное давление, от которого можно было в любой момент потерять сознание, мальчик крепко сжал в руки последний катализатор — кусочек обсидиана. Из-за плотного дыма, от которого даже становилось трудно дышать, ни он, ни лазутчик не могли найти друг друга. Но только до тех пор, пока полагались на зрение. Сейчас Нейт смог точно определить местоположение противника. Сквозь дым двигалась призванная им чёрная змея. Змеи обладали органом, позволяющим им видеть в инфракрасном диапазоне Ямками. Ведомый, призванный змеей, Нейт смог найти лазутчика даже внутри непроглядного чёрного дыма. До сих пор всё это были песнопения, которыми я тренировался. Чтобы исполнить последнее песнопение, которое могло победить лазутчика, Нейт должен был бросить вузов неизведанному. Этому меня не учили ни мама, ни Арма. Усни, любимое дитя, пусть тебя носит ласковый ветер. В этих словах не было никакого смысла Но они были нужны, чтобы они это услышали те двое, что находились бесконечно далеко и наблюдали за ним. У меня всё получится, Арма и мама признают меня. Я прогоню тех, кто гонится за Клюэль. Ради этого я пою мелодию решимости. Находящееся в дыму, нечто сдвинулось с места, реагируя на звуки музыкального языка Селафена. Вне всяких сомнений лазутчик тоже определил положение найта, но это уже не имело никакого значения. На это волну воздуха от взмаха противника, и проскользнул между его рук. Мальчик вытянул вперед кулак, в котором сжимал катализатор, и коснулся тела противника. Лазучик не медлил, он не боялся певчих, у которых нет таратурии, однако... Это я видел у Ады. Зажитый в руке Нейта материал проявил эффект катализатора, из него лилось сияние цвета ночи. Канала не было, для задуманного Нейтом действия канал был не нужен. Это было песнопение, но в то же время и нет. Среди техник, не требующих оратурии, противостоять призванному существу могло только антиписнопение. Я никогда такого не пробовал. Но в этот критический момент мне остаётся только сымитировать то, что я видел. Мальчик бросал вызов неизвестному, но что очень странно, он почему-то не чувствовал волнения. Я... я не могу ничего сделать сам, но именно поэтому я очень многому научился у других людей. Я учился вместе с Клюэль... Вместе с остальными одноклассниками. Поэтому я... Я ни за что не проиграю таким, как ты. Песнопение цвета ночи и песнопение пустоты бесконечно близкие цвета. Если серые песнопения можно изгнать белыми, то, вне всяких сомнений, можно воспользоваться обратной песней, основанной на этом сходстве. Нусис. Возврат. Тело лазутчика испустило свет какого-то неописуемого цвета. Ай! Ай! От правой руки к плечу, а затем по всему телу Нейта прошёл мощный импульс, сопровождаемый острой болью. Ощутив сопротивление призванного существа обратной песни, мальчик чуть было не оторвал руку от него. Кости руки скрипнули от похожего на волну импульса, мускулы просто выли от неписуемой боли. «Такая мелочь!» Нейт широко распахнул закрывающиеся из-за боли и сияния глаза. «Я тоже!» Как Клюэль всегда наблюдала за мной. так и я всегда смотрел за Клюэль. Она дрожала от жара в теле и холода, она теряла сознание и постоянно терпела намного больше и больше, чем я сейчас. И так много-много дней. Но несмотря на всё это, она всегда волновалась не о себе, а обо мне. Поэтому я тоже. Я очень мало на что способен, но и никому не хочу уступать возможность быть рядом с Клюэль. Даже несмотря на эффект обратной песни, лазутчик замахнулся обеими руками. В голове у мальчика пронеслись слова Мирора. И «Я и Зесса Лиэн, все мы тогда не верили её в Марии Хоть мы все и были в одном классе, она осталась совсем одна. И поэтому тебе ни за что нельзя позволить пойти по стопам, нашей одноклассницы. Касаясь своего противника кулаком, Нейт закричал изо всех сил. «Я не один!» Он хотел, чтобы его голос достиг впавший в сон девушки. «Клюэль ждёт меня!» ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Чёрный дым стал постепенно рассеиваться, он таял подобно туману. мало горный лес вернулся к своему обычному виду, посреди воцарившейся тишины раздался тихий ясный звук, похожий на звон колокольчика. Опустив руки, лазутчик замер, из его полупрозрачного тела исходил серый дым, одновременно с этим он излучал слабое сияние, как от фонарика, и понемногу становился тоньше. Нейт, не моргая и терпя острую боль во всем теле, наблюдал за этой сценой. «Призванное существующее зало. Откуда ты пришёл? И куда возвращаешься?» Бессознательно спросил Найт у лазутчика, тот не ответил. Так и не сказав ни слова, призванное существо превратилось в частички света и улетело вниз в весную даль. «Откуда пришёл? И куда возвращаешься?» Найт некоторое время смотрел на молчаливые ночные небеса. В наши сердца...